Глава восьмая Алёша начал кашлять еще вчера вечером, но я не придала этому значения, решив, что просто простудился. Утром же сына было не узнать, Щеки горели ярким румянцем, глаза блестели от температуры. Он тихонько хныкал, хватался за мою руку и просил не уходить на работу. «Мамочка, болит!» Жаловался он, глядя на меня огромными глазищами. И у меня внутри все переворачивалось от страха. Термометр показывал 38,9. Я начала метаться по квартире, не зная, за что хвататься. В голове паника, сердце колотится так, будто пытается вырваться наружу. «Мам, что делать?» Чуть ли не плача спросила я по телефону. «Скорую вызывай, Олесь, с такими вещами не шутят, тем более у ребенка температура, не тяни». Я тут же позвонила в скорую помощь, быстро объяснила ситуацию. Диспетчер пообещал отправить бригаду. Сын лежал в кровати, закрыв глаза, его грудь тяжело вздымалась. Я села рядом, погладила его по горячему лбу, чувствуя себя совершенно беспомощной. В этот момент зазвонил телефон. На экране высветилось имя Яна. «Что случилось? Почему тебя нет в офисе?» — спросил он сразу, без приветствий. «Алёша заболел. Сильно». Голос мой дрогнул, и Ян тут же уловил тревогу. «Еду», — отрезал он, и я даже не успела ответить. Через 20 минут в дверь позвонили. Ян стоял на пороге, с растрёпанными волосами, с напряженным лицом. Будто он тоже переживал всю эту ситуацию так же, как и я. «Что с ним?» — спросил он, проходя сразу в детскую. «Температура высокая, врач едет». Ян подошел к кровати, осторожно коснулся лба Алёши, и его лицо изменилось, стало строгим, решительным. «Не будем ждать скорую». «Я сейчас позвоню в клинику, пусть сразу готовят палату и врачей», сказал он так уверенно, что я не смогла возразить. «Я могу сама...» «Не спорь», Ян посмотрел мне прямо в глаза. «Сейчас не время выяснять отношения». В этот момент в Алёше снова проснулся кашель. Он начал задыхаться, и я тут же кинулась к нему. Сердце заколотилось сильнее. «Мамочка, больно!» — прошептал сын, а у меня перед глазами все помутилось. Ян быстро достал телефон, связался с кем-то из клиники, объяснил ситуацию коротко и ясно. Через десять минут он уже нес Алёшу на руках в машину. Я, совершенно потерянная и напуганная, просто шла следом, прижимая к себе сына курточку и пытаясь не заплакать. В клинике все произошло быстро. Врач осмотрел Алёшу, подтвердил, что это сильная простуда и дал указания медсестрам. Ребенка подключили к капельнице, и Ян тут же попросил поставить рядом кровать для меня, хотя я даже не успела ничего сказать. Ночь казалась бесконечной. Я сидела рядом с Алёшей, держала его за руку, слушала, как он дышит. Ян тоже не ушел. Он сидел напротив, внимательно следил за врачами, за каждым движением медсестер и время от времени тихо подходил, поправлял Алеша одеяло, гладил его по волосам. Я смотрела на это и чувствовала, как внутри меня что-то сжимается. Он больше не был тем, кто когда-то бросил меня на съемной кухне. Не был человеком, который легко сбегал от проблем. Сейчас я видела совершенно другого мужчину. Ответственного, сильного, готового бороться за своего сына. Под утро Алеше стало лучше. Он наконец-то уснул спокойно, дыхание выровнялось, температура спала. Только тогда я позволила себе расслабиться. Ян тоже заметил перемену и вышел в коридор, чтобы поговорить с врачом. Вернувшись, он сел рядом со мной и тихо произнес. ⁇ Все будет хорошо. ⁇ Врач сказал, завтра домой можно будет ехать. ⁇ Я посмотрела на него, чувствуя, как горло сжимается от слез. ⁇ Спасибо, Ян. Я, правда, не знаю, что бы я без тебя делала сегодня. Он накрыл мою ладонь своей рукой. Его глаза были темными, серьезными. Больше никогда не говори так, Олесь. Теперь у Алёши есть мы оба. Я не уйду. Ни от тебя, ни от него. Никогда. Я не ответила. Просто сидела и смотрела на его руку, накрывающую мою, и чувствовала, что впервые за эти годы мое сердце снова бьется спокойно. И пусть внутри еще много вопросов, сомнений и страхов, Но сейчас мне было тепло и безопасно рядом с ним. И я поняла, что, несмотря ни на что, Ян уже не чужой, не посторонний. Он стал частью моей жизни снова. Навсегда. Прошло уже две недели с того дня, как Алёша заболел. Две недели тревог, бессонных ночей и тихой, но такой важной близости, что я сама не успела заметить, как Ян снова стал частью моей жизни. Он был рядом, не отступал, не сдавался, помогал во всем от походов в аптеку до бессонных ночей у кровати нашего сына. И постепенно сердце начало привыкать к тому, что мы — это уже семья. Сегодня мы собирались за город, чтобы наконец-то подышать свежим воздухом и дать Алёше возможность порезвиться на природе после болезни. Ян предложил поехать в небольшой загородный домик его друга, где была тихая речка и сосновый лес, который обещал подарить нам хоть немного покоя после пережитого. И вчера вечером Ян остался ночевать у нас, на диване в гостиной, чтобы утром сразу отправиться в путь. Утро было ясным — Солнце заглядывало в окна, а Алёша еще спал в своей кроватке, раскинувшись, как звездочка, с любимым плюшевым динозавром в руках. Я тихонько подошла к нему, поправила одеяло и коснулась лба губами. Температуры не было уже давно, но материнское сердце все еще тревожно билось, каждый раз проверяя его дыхание. Как он? Тихий голос Яна прозвучал у меня за спиной. Я повернулась, встречаясь с ним взглядом. Он стоял в дверном проеме, еще заспанный, но такой теплый и родной, что сердце предательски сжалось. «Все хорошо», — улыбнулась я тихо. «Спит». Ян подошел ближе, осторожно заглянул в кроватку, и на его лице мелькнула такая нежность что у меня перехватило дыхание. «Он такой маленький», — шепотом произнес он. «Не верится, что я пропустил так много». Я молча коснулась его руки, и он неожиданно для меня крепко сжал мою ладонь. «Но я больше не пропущу ничего», — твердо сказал он, смотря прямо в глаза. «Я обещаю, Олесь». Эти простые слова почему-то тронули меня сильнее, чем тысячи признаний. Ян был другим. Не тем, кого я помнила из прошлого, а тем, кого я всегда хотела видеть рядом. надежным, любящим, настоящим. Мы ехали за город всей семьей. Алёша оживленно болтал на заднем сиденье, рассказывая про всех своих друзей из детского сада, про новый мультик, и про динозавров, которых он теперь очень любил. Ян внимательно слушал, задавал вопросы, смеялся вместе с ним, а я наблюдала за ними через зеркало заднего вида, и сердце становилось все теплее. Домик оказался уютным, спрятанным среди высоких сосен. Воздух был напоён ароматом хвои и свежести, а Алёша сразу же бросился исследовать территорию звонко смеясь и зовя нас за собой. «Пап, пошли смотреть речку!» — крикнул он, потянув Яна за руку. Я почувствовала, как что-то ёкнуло внутри. Алёша уже так легко говорил это слово «папа», словно Ян всегда был рядом, словно эти три года разлуки были всего лишь плохим сном. Идем, мама», — улыбнулся Ян, глядя на меня с нежностью. Я кивнула, улыбнувшись в ответ. Мы пошли к речке, следуя за Алёшей, который радостно бежал впереди, время от времени останавливаясь, чтобы показать нам что-то особенно интересное. Камешек, шишку, красивую веточку. Вечером мы развели небольшой костер на полянке перед домом. Алёша быстро устал от впечатлений и уснул, уютно устроившись в маленьком гамаке рядом с нами. Мы с Яном сидели у огня, слушая треск поленьев и мягкие звуки ночного леса. Молчание между нами было уютным, наполненным таким знакомым и в то же время новым чувством близости. «Олесь», — тихо позвал Ян, глядя в огонь, «я хочу тебе сказать». Я повернулась к нему, чувствуя, как внутри все замерло. «Я не заслуживаю твоего прощения. Я знаю это». Его голос дрогнул. Он помолчал, собираясь с мыслями. «Но если бы ты дала мне шанс, я бы сделал все, чтобы снова стать частью твоей жизни. Вашей жизни». «Я боюсь», — прошептала я, Чувствуя, как глаза наполняются слезами. «Я боюсь снова поверить тебе, Ян. Я боюсь снова разбиться». Он осторожно взял мою руку, накрыв ее своей большой ладонью. «Я больше никогда не сделаю тебе больно, Олесь. Я понял главное. Моя жизнь без тебя и Алеши не имеет никакого смысла. Я просто хочу снова стать твоим. Твоим и его. Я смотрела на его лицо, освещенное пламенем, и понимала, что верю. Несмотря ни на что, вопреки всему, я снова верила ему. «Тогда не отпускай нас больше, Ян», тихо сказала я, опуская голову ему на плечо. «Никогда больше». Он крепко обнял меня, прижимая к себе, и я почувствовала, как внутри разливается тепло, стирая все страхи, сомнения и боль прошлого. Я снова была дома. Мы снова были семьей, и в этот момент я поняла, ничто в мире больше не сможет разлучить нас.